Издательство Эксмо. Дмитрий Спирин. Тупой панк-рок для интеллектуалов. Глава третья. Юрий Ленин был не в восторге от всего того беспредела, что мы творили в Лужниках. Он искренне верил, что эта тухлая тусовка может стать реальным трамплином к будущим высотам для нашей банды. А мы бездумно проебываем этот уникальный шанс. Юра был идеалистом и наивным, впечатлительным юношей, без капли необходимого в панк-цинизма, хотя на людях играл очень и очень циничного ублюдка. Короче, по прошествии нескольких недель после окончания нашей Лужнековской эпопеи, Юра объявил о своём уходе. Он полностью разочаровался в панк-музыке, перестал видеть в ней смысл и получать удовольствие от её исполнения. Юра ушёл делать глэм-проект, который поначалу назвал Хамти-дамти. Потом эта банда трансформировалась в ансамбль под названием Ladies Man. Музыкально это был уже несколько устаревший к тому моменту псевдостадионный глэм-рок в духе Mötley Crüe, Poison и LA Guns. После юрен в уходе мы гревали не очень долго. Прям скажем, вообще не гревали. Мы уже знали того, кто придёт на замену, и с этим парнем проблем не возникло. Денис Петухов, друг и сосед Ленина, стал нашим новым певцом и основным автором на ближайшие два года. Денис был парнем из очень приличной и респектабельной семьи. Его отец, Александр Петухов, был известным музыкантом, главным дирижером симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Пит с детства учился музыке. Сначала в крутой музыкальной школе, из-за разряда тех, в которых дети находятся целый день, а потом в музыкальном училище. В училище он был изгнан за бухло и беспредельное поведение. Вообще, алкоголь с ранних лет стал близким другом для Пита. Он выпивал неумеренно и всё подряд. Академическое, пусть и не очень законченное, музыкальное образование в миксе с бунтарским характером, вы тинейджерскими панк-взглядами давали мощнейший результат. Фанат Хармса и Зощенко, Довлатова и Булгакова, Пит обладал острым умом и феерическим чувством юмора. Денис оказался идеальным фронтменом для такой панк-группы, как наша. Бунтарства в нём было столько же, сколько и музыкальности. А значит, мы могли делать более мелодичный стафф. То, что чуть позже получило стилистическое определение поп-панк. Мы называли это мелодичный панк или панк в духе Ramones. Первая песня, которую Пит предложил сделать в группе, оказалась "Придам". Ана, как и все последующие сочинения Петухова, имела более сложную гармонию, нежели все наши предыдущие опыты. Мелодию совсем другого типа по сравнению с песнями Ленина, и хоть какую-то аранжировку. You home, you Теперь мы делали песни абсолютно другим образом. Репетиции, которые до прихода Дениса сводились к тупой прогонке имеющегося материала и разучиванию структуры новых вещей, стали более глубокими и результативными. На самом деле, мы учились играть, учились звучать вместе как настоящая, хорошая рок-группа. Пит чувствовал это нутром. К тому же, врождённая и приобретённая музыкальность позволяла ему видеть и слышать все недочёты и лажи, которые нам прежде не бросались в глаза. Песни стали другими, и они требовали нового подхода. Как правило, Денис имел готовую голосовую мелодию, примерное представление о том, в каком духе должна быть сделана вещь и некоторые предложения по аранжировкам. На репетициях он помогал остальным играть более разнообразно и технично, предлагая либо готовые партии, сложившиеся в его гениальном мозгу, либо внося предложения по ходу исполнения той или иной песни. Из новых вещей практически исчезли гитарные соло, которых, правда, и раньше было немного, Появилась другая мелодика, а группа начала приобретать более или менее законченный оригинальный вид. Такие быстрые и скоростные хардкоры, как, например, песня "Мне плохо с утра", всегда отлично принимаются на концертах и достойно располагаются на альбомах. Мне плохо с утра. Мне плохо с утра. Мне плохо. Всё шло просто прекрасно, кроме одного. У нас не было текстов, и не было такого человека в группе, кто мог бы делать крутую английскую лирику. С русскими текстами мы справлялись как-то сами, а вот английский делать не могли. Выход был на один тут же, на месте, в собственном подвале. На репетиции ногу свело, с недавних пор, стала ездить малюсенькая курносая девчонка по имени Аня. Аня или как все её тогда называли, Анечка, пела в отличной банде Синкевич International. В совершенстве знала почти все европейские языки и помогала с иноязычными текстами, ногу свело. Все нерусские тексты на альбоме «Ногу свело Хару Мамбару» — ее авторство. Мы попросили Аню помочь и нам тоже. Обычной практикой для нас в те времена было иметь в репертуаре достаточно долгое время песни на так называемой английской рыбе. Так делали и «Наив», и «Ногу свело», и все, кто пытался сочинять на других языках. Песни, полностью аранжированные и разученные группами, абсолютно готовые к употреблению, исполнялись на концертах, а иногда и записывались на демо с невообразимым набором англозвучащих слов и слогов, ничего на самом деле не значищих. Как правило, музыканты заморачивались над написанием текстов непосредственно перед записью. Так было и с нами. Например, ставшая в будущем популярную у Фэна в песня "Мальчики-тенщики" долго не имела русского текста и репетировалась с рыбой. Текст на неё был сочинён за несколько дней до записи. Песня под названием "Time has passed" Или как мы её называли в её рыбий период, Гитлер, была сочинена Денисом сразу же после первого прослушивания невесть откуда взявшегося альбома новой модной американской группы Nirvana. Выпущенный совсем недавно, за полгода до того, как мы услышали его в первый раз, альбом просто потряс всех. Мощные и грязные куски перемежались тихими и ласковыми. Гитаристы с барабанами то валили, то вдруг начинали звучать тихо и разрежено. Группа имела отличные мелодии на странных гармониях, а певец пел исключительно эмоционально. Все песни на альбоме казались мощнейшими хитами. Ко всему прочему, эти парни ввели в моду неслыханные до этого ритмические рисунки, и барабанщики бросились спешно разучивать их. У нас был материал на альбом, но мы не знали, как мы его будем записывать. Все наши знакомые большие группы писались либо за свой счет, либо за счет спонсоров. Ни о какой рекорд индустрии в 1992 году в России речь попросту не шла. Поп-артисты и артисты большого русского рока имели возможность записываться и издаваться на нескольких возникших тогда фирмах грамзаписи, самый большой из которых был «Союз». Даже металлисты, несмотря на то, что металл эпоха уже практически закатилась, издавали пластинки, тогда еще винил, на нескольких фирмах. Но панк, хардкор, пост-панк, индастриал и прочий индипендент не имел никаких возможностей для записи и распространения, кроме DIY. Хотя вряд ли мы тогда знали, что то, чем мы собираемся в скором времени заняться, имеет такое звучное английское название. Не знали мы также и о том, что самописка и домашнее тиражирование с ксерокопированными вкладками это целая идеология со своими традициями и неписаными законами. Всё, что мы знали, это только что нам необходимо где-то найти долларов 200 на запись. 200 долларов смешная сумма в наши дни. В 92-ом были огромными деньгами. Мы все работали тогда ночными продавцами в коммерческих ларьках, но о том, чтобы приподнять лаванды на запись на этой работе, речь даже не шла. Работать в ларьке по тем временам означало постоянно иметь перед глазами дорогую хозяйскую бухашку. и сиги, вкус которых очень хотелось попробовать. Также каждую ночь к тебе в ларёк стечались весёлые друзья, не занятые на службе, которые заваливали внутрь желанием начать эту самую дорогую бухашку немедленно бухать, а сиги курить. Магазин приходилось закрывать и, соответственно, терять на проценте от недополученной выручки, а потом ещё и отдавать из зарплаты за выпитое. Нет, Писать альбом на прайс, заработанный в Ларке, не было никакой мочи. Абсолютно тыжима гонишь жиру. Нам было необходимо найти кого-то, кто судит нам прайс, на спонсорских ли условиях или в качестве безвозмездного дара, неважно. Таким человеком оказалась наша дворовая подружка Мария Усатова Кановыс, или просто Маша, как мы её называли. Маша была человеком трудной, но интересной судьбы. Её мама, а дворовая алкоголичка тётя Лара, в молодости бывшая неописуемой красоткой, вышла замуж за испанского подданного, Хуане Усатора Каноса, за что получила в дворе кличку Хуанида. Маша родилась в Барселоне и по большому счёту не особо чувствовала себя россиянкой. Она имела сбережения, оставленные папой испанцам после его смерти. Маша также имела дом в Барселоне и две квартиры в Рубановском доме, а одна из которых постоянно сдавалась туристической фирме под офис, а во второй Маша проживала с мамой. Не знаю как, но мы убедили её в том, что ей необходимо расстаться с парой сотен долларов в нашу пользу. Вот вам, ребята, пара сотен долларов на запись альбома. Мы были готовы к записи как творчески, так и материально. Была найдена скромная студия в районе метро Белорусская. Всё было о'кей. За несколько дней до начала записи нашего первого альбома Рубан решил поменять все эти доллары на рубли. В то время около немногочисленных пунктов обмена валюты тусовалось тьма дилеров, которые всегда давали намного больше курс, нежели пункты. Куда они потом девали весь этот накупленный у людей по явно завышенному курсу былы не ясно. По крайней мере, продать его кому-то ещё по большему курсу было нереально. Также эта туса была известна тем, что клиент мог быть легко кинут, причём кучей разных способов. Практиковалась обычная кидалово лоха, ломка кэша, причём такая искусная, что клиент порой замечал ущерб только дома. Плюс к этому, куклы из нарезанной бумаги, старые доллары вышедшие из употребления, Подклеенные доллары Это когда к 10-долларовой банкноте подклеивается нолик с обеих сторон Ну и она выглядит типа как сотенная Короче, Рубан вместе с одним нашим корешем отправился в ближайший такой пункт Поначалу все шло неплохо Пункт давал один курс Тут же возникший, как из-под земли дилер, давал курс намного лучше И дорогой, что меняешь, а? Доллары? И давай доллар-сбонер поменяй, такой куш-дам, муа, самый лучший, а! Почему-то люди, наслышанные о Кидалове, много о нем читавшие и несколько раз предупрежденные, все равно считают, что с ними как раз ничего подобного произойти не может. Вернулась делегация доллароминяльщиков на немыслимых бодряках. Все остальные, ожидавшие их во дворе, кинулись узнать, как прошёл обмен. Как оказалось, обмен прошёл на высшем уровне. Теперь у нас была масса рублей, намного больше, чем было бы, если бы они поменяли всё это по официальному курсу. Правда, всё это так отлично звучало, пока мы не решили пересчитать полученный в результате обмена нал. Денег оказалось в 5 раз меньше, чем надо. Как это произошло, никто толком не мог объяснить. Вы пересчитывали? Да, бля, ты пересчитывали сами. Ты да, да сами, сами. Бля. Сколько раз? Да Под два раза каждого, блядь. Короче, весь этот бессмысленный набор вопросов, которые только могут выдать люди, так подло обманутые в лучших надеждах. Полчаса назад у нас был альбом, суперальбом, наш первый. Альбом составленный из крутых, мощных и мелодичных песен, отлично записанный на настоящей студии. Теперь у нас не было ничего.